В январе 1878 года в Париже Луи Паскаль, тяготясь своей жизнью в лицее Фонтан, мечтая о карьере журналиста вместе со своим товарищем Порталисом, стал выпускать газету, пышно назвав ее «Эко-Франсе». Естественно, он сразу же пригласил в сотрудники своего кузена из Альби, Просуществовала газета недолго, но малыш все же успел прислать ее издателям сказку «История пеликана и угря», которая всеми была признана очень остроумной. Маленькому сокровищу шел 14-й год. Он вырос. Об этом свидетельствовали отметки на стене коридора замка. И если бы не палка, которой он пользовался при ходьбе, можно было бы считать, что дела его неплохи. Кто подарил мне прекрасного малыша? Это возлюбленный А, это возлюбленный А. Да, казалось, дела его неплохи. И он пел, радуясь жизни». Скоро лес примет его в свои объятия вместе с его лошадьми с его собаками. Скоро дичь перестанет служить внуку черного принца только моделью для рисунка или акварели, сугубо домашних занятий. Скоро он поскачет по ущельям Виора. Необъятная природа ждала своего нового хозяина. «Маленькое сокровище» пел, радуясь жизни, — полной веры в будущее. И вдруг... Это произошло 30 мая 1878 года. Анри находился с матерью в Альби. Бабушке не здоровилось, к ней пригласили домашнего врача. Как раз в тот момент, когда доктор выписывал какие-то лекарства, маленькое сокровище, сидевшее на низеньком стуле, хотел встать, опираясь на свою палку, но сделал это как-то неловко и упал. Его кости не выдержали. Перелом шейки левого бедра определил врач. И вот с тех пор он всю жизнь несет свой крест. Ногу положили в гипс, и маленькое сокровище обрекли на то, что он ненавидел больше всего на неподвижность. Сам по себе перелом, в общем-то, обыденный, не был так страшен, но опасались последствий. С большим трудом удалось поставить на место кости, такие они были хрупкие. Судя по всему, мальчику нелегко будет оправиться, хотя перелом, как с грустью говорил отец, был пустяковый. По боску, куда маленькое сокровище поспешили перевести, он передвигался в коляске. Нормальный ребенок после снятия гипса и какого-то восстановительного периода был бы совершенно здоров. Совсем иначе было у маленького сокровища. Его кости срастались плохо. Удрученная, растерянная графиня Адель не покидала сына ни на минуту. Не зная, что предпринять еще, она приглашала одного врача за другим, пробовала всевозможные лекарства, то впадая в отчаяние, то окрыляясь надеждой. Какой же таинственный недуг точит ее сына! Страшные мысли мучили ее. Неужели именно ее мальчику выпал жребий стать жертвой наследственности? Неужели близкое родство отца и матери вызвало к жизни какую-то дремавшую болезнь? Бедный малыш, еще вчера он был такой жизнерадостный, а сегодня... Другие дети ходят, ездят верхом, несутся в скач, а он ковыляет на костылях по дорожкам, посыпанным песком. Прощайте, лошади, если ему и придется еще когда-нибудь сесть в седло, то это будет через много недель, через много-много недель. Как ни скоро сбудется его мечта верхом на узурпаторе или Волге скакать, за косулей. Но сам мальчик, казалось, не грустил, не жаловался. Он по-прежнему был весел и беззаботен. Он даже смеялся, да так безмятежно, будто ничего не произошло. Конечно, в этом не приходилось сомневаться. Он страдал от того, что вынужден вести такую неполноценную жизнь, но виду не показывал. Ни за что на свете он не стал бы плакаться на свою судьбу, не хотел, чтобы его жалели. Стараясь успокоить близких, он всю вину принимал на себя. «Не огорчайтесь за меня», — говорил он, — «я этого не заслуживаю. Разве можно быть таким неуклюжим?» Какое поразительное самообладание у 14-летнего мальчика! Его гордость заранее отметала всякое сострадание. Как только позволило здоровье маленького сокровища, графиня Адель снова повезла его по курортам. После курса лечения в Амили ле -Бен, она поехала с ним в Бареш, затем в Ниццу, где они провели в одном английском пансионе всю зиму. Жизнь в Ницце очень нравилась маленькому сокровищу. Средиземное море восхищало его – От нечего делать он мастерил лодки. В туалето, в Бареже он познакомился с Этьеном Девимом, болезненным подростком чуть постарше его. Этьен советами помогал ему в судостроительстве. Дома маленькое сокровище читал, рисовал. В это же время он начал работать маслом». Подражая манере Пренсто, он написал несколько полотен, на которых были изображены лошади, матросы. Гулял он либо в коляске, либо в кресле каталки, и его впечатления не отличались разнообразием. Он писал упряжки на променад де Сангле, американские военные суда Трендхем и Девестошен, которые стояли на причале в заливе. «Южная природа пленяла его, хотя пейзажи у него не получались. Я совершенно не способен написать пейзаж, даже простую тень», — признавался он Девиму. «Мои деревья похожи на шпинат, а море — на все, что угодно, кроме моря. А ведь Средиземное море так прекрасно, но его чертовски трудно передать именно потому, что оно прекрасно. В самом деле пейзаж, даже морской пейзаж — Это нечто незыблемое, а маленькое сокровище, хотя он и был обречен теперь на неподвижность, оставался, если не телом, то душой темпераментом, все таким же, каким он был раньше, человеком действия. Вспоминая счастливые времена, он написал картину в память о Шантии, где изобразил себя Пренсто и Луи Паскаля, едущими в открытом экипаже сбегов.